Глава 36. Проводя фильм, Рей вернулся к драконам. Он место не находил от волнения и тревоги, но Шилеса была непреклонна к желанию помочь, да и остальные её поддерживали. Нужно спрятаться, пока нас не забрали рекруты. Егирес оглядел свой отряд. Несмотря на молодость и юноши все были как на подбор: высокие и сильные. Даже рваньё нищих, грязь и всклоченные волосы не скрывали их природную красоту. Рэй уже несколько раз ловил на своей группе косые взгляды прохожих. «Я видел в глухом переулке таверну», — вскинулся Нид. «В ней сидели только крестьяне». «Отлично!» Драконы направились за Нидом, стараясь держаться в тени оград и деревьев. В убогой таверне, состоящей из домика с соломенной крышей, очага на улице и нескольких кривых столов, сидели за столом двое бедно одетых горожан и ели из плошек похлебку. Заметив нищий, хозяйка бросилась к ним с вилами наперевес. «Убирайтесь!» — закричала она. «Подаяния нет!» «Тихо, тихо, хозяюшка!» — мягко сказал Рэй, подойдя к женщине почти вплотную. Он посмотрел пристально ей в глаза, и она опустила вилы, потом неуверенно улыбнулась. «Мы можем заплатить за постой. Есть у тебя комната для усталых путников?» Рэй вытащил из кармашка мешочек и потряс его. «Подожди!» Мужчины за столом замолчали, прислушиваясь к звону монет. "И есть", заикаясь, ответила та. Её взгляд жадно следил за рукой Егиреса. "Веди нас". Женщина вытерла руки о фартук и побежала вперёд. Она привела драконов в почти пустую комнату. Лишь в дальнем углу стопкой были сложены матрасы. Хозяйка быстро растащила их по полу и махнула рукой. "Садитесь, вам принести еду? Неси, что есть". Драконы подождали, пока за ней закроется дверь, и расселись. Нид пристроился рядом с низким окошком, забранным наборным стеклом. Карадарс сел ближе к двери. Рей, Дрюнивир и еще пара воинов остались в центре. «Что будем делать, Егерес?» — спросил Карадарс. Как самый горячий из всех драконов, он изнывал от нетерпения. Хотел немедленно вступить в бой. Но раскрывать свое присутствие в королевстве было еще рано. Во-первых... «Не называй меня егересом», — предупредил Рэй. «Во-вторых, нужно обсудить обстановку». Дверь скрипнула, показалась хозяйка. Карадарс выхватил из её рук под нос. «Вот спасибо». «Может, ещё что-нибудь принести?» Женщина не отрывала взгляда от кошелька Рэя, висевшего на поясе. «Мы вас позовём», — ответил он и кинул ей пару монет. Она радостно зажала их в кулаке. «Как дела в королевстве?» Мы давно здесь не были. Что надвигается? Егирес вытащил ещё одну монетку и стал крутить её в пальцах. Ох, столица так неспокоенно, так неспокоенно. А что случилось? Говорят, хозяйка огляделась и понизила голос. Король хочет пойти войной на драконов. Ого, такой смелый. Дурак он, выкрикнула женщина и испуганно ойкнула и зажала рот руками. Я не хотела. Не хотела, сама вырвалась. Мы никому не скажем. Продолжайте. Люди говорят, тут же оживилась трактирщица, заметив, что в пальцах Рэя крутятся уже две монеты. Это короля дочи и министр подбивают. Сам бы он не посмел. Но драконы в силе и мощь, они горами ворочают, бури делают, дома рушат одним движением крыла. А огонь из пасти такой мощный, что самый огромный дом вспыхивает как смола. Святые боги, хозяйка воздела руки к потолку. Её лицо побледнело, губы задрожали. Спасите нас от этой напасти. А что у людей есть против них? Сие мне неизвестно, знаю только, что по всему городу мужиков сгоняют в колонны. Ох, горе какое! Наверную гибель отправляют. Не ходите. Да как не ходить, если указ вышел, что тот, кто откажется воевать, сам сгинет. а его семью под корень вырежут. Вы лучше здесь беду переждите, а вошь пронесёт. Рыба ковым зрением поймал движение у окна. Пригляделся. Нид подавал знаки. А принеси нам хозяйка вина, да побольше. Трактирщица всплеснула ладонями и выскочила за дверь. Рей, стол пуст, прошептал Нид. Все бросились к окну. Посетители ушли, но в мисках осталась еда. Это тревожный знак. покачал головой Дрюневир. «Нужно накрыть убежище защитным куполом. А если признаки магии почуют старшие Шилеса или жрецы?» — возразил Нит, но и он казался обеспокоенным. «Бедный народ не бросает еду, за которую заплатил. А горожане подозрительно быстро сбежали». «Придется следить за двором и за трактирщицей», — ответил Карадарс. «Тихо, она идёт». Как только хозяйка, оставив кувшин с напитком и кубки, ушла, Рэй встал, развёл руки в стороны, И закрыл глаза. Только его силы хватало, чтобы построить мощный невидимый купол защиты. Миг, и Игрис сел. Драконы придвинулись к нему. Как долго мы будем здесь скрываться? Ждём сигнал от Шилсы. Вы ей верите? В голосе Дрюневира слышалось сомнение. Он всё время хмурился и о чём-то думал. Да, Мия по незнанию несколько раз подвела обитель, но сейчас она искренне хочет помочь. Что тебе мне подсказывает это? Рей глядел всех и спросил: "Какие вести от Рогнара?" Командор сообщил, что вокруг дворца никакого постороннего движения не наблюдается, но на окраине выстроился целый палаточный город. На каждом пятачке земли идут тренировочные бои. Подвозятся обмундирование, вооружение, обозы идут сплошным потоком. Это же смешно. Карадар споткнулся к Кувшину. Я один раз выдохну и сожгу все их шатры и палатки. Рей забрал у него кувшин и покачал головой. Нельзя здесь есть и пить. Вы же не знаете, что во могли подмешать. И сжигать ничего нельзя. Сразу поймут, что мы уже в королевстве. А если устроить людям маленькую бурю? Усмехнулся Нид. Точно, поддержал друг Дрюнивер. Я могу добавить землетрясение. Эх, нет с нами Галена, вздохнул Карадарс. Он ветром ногонит облаков, и всё будет выглядеть как разгул стихий, а не нападение драконов. Рей прислушивался к болтовне юноши, но прикидывал варианты. Он не хотел полностью разрушить королевство. Большинство жителей не желают драконам зла, но примерно наказать всё же придётся. Рей, во дворе гости, вскрикнул нит. Все опять прильнули к окну. Действительно, у низкой ограды стояли несколько человек в форме караульных. Рядом крутились те двое посетителей, которые сбежали с таверны. И что делать будем? всполошились мальчишки. Рей только сурово повёл бровью. Он уже обработал мозг хозяйки так, что та забыла о своих странных постояльцах. Ничего, сидите тихо и отойдите от окна. Всё получилось так, как запланировал Егеррес. Трактирщица выбежала к воротам, о чём-то размахивая руками, поговорила с караульными, но те не поверили ей. решительно отодвинули в сторону и прошли во двор. Быстро рассредоточились по периметру, всё осмотрели, бросились к дому. Сейчас нас увидят, прошептал Нид. Он побледнел, прикусил нижнюю губу. Рай видел, как от чрезмерного волнения юноша потерял контроль над телом и начал меняться. Вот вытянулась голова, на спине появились крылья. Тогда Егерь, страшно вращая глазами, буквально подлетел к Ниду и положил ему руку на плечо. Тот скосил глаза и ещё больше побледнел, теперь уже от страха, что чуть не выдал всех друзей. Рай прислушался к грохоту и топату на крыльце. Караульные пока не добрались до комнаты драконов. Сейчас главное не выдать себя случайным звуком. "Я же говорю вам, что гости ушли", кричала хозяйка. Она металась между караульными, хватала их за руки, не давала открывать сундуки и котлы. "А это откуда?" Один из стражников выхватил у женщины мешочек с монетами. "Гости расплатились. Врёшь, баба", вылез вперёд один из обедавших мужчин. "Я сам видел, как они у тебя комнату для постоя взяли. Господа караульные, эти нищие зашли сюда. Вот только на нищих они мало были похожи". Рей приложил палец к губам. "Даже если охранники вломятся в комнату, они никого не увидят. Защитный купол скроет их от глаз посторонних". Опасность была в другом. Если стражники станут обыскивать комнату, острыми пиками протыкать всё вокруг, могут задеть кого-нибудь из драконов, и тогда он проявится. Юноши вскочили на ноги сразу, как только возникла тревога, и теперь стояли, прижимаясь к стенам комнатушки. Егиреs молился только об одном, чтобы кто-нибудь из них не сорвался. Но всё обошлось. Стражники бегло осмотрелись, раскидали матрасы и выбежали наружу. Так ничего и не обнаружив, через несколько минут они покинули таверну. "Ой, изверги!" верещала хозяйка, поднимая опрокинутые столы и табуреты. "Чтоб вам пусто было!" "Отбой", одними губами сказал Рэй, и все расслабились. Они сидели в таверне до вечера. Идея Нида устроить людям показательную бурю и навсегда отучить лезть к драконам понравилась Игиресу. Это не походило на объявление войны. И в то же время давало королю и его дочери понять, что ситуация не в их власти. Во двор то и дело заходили постояльцы, обедали, потом ужинали. Хозяйка крутилась между столами, мешала похлёбку в котлах, пекла лепёшки. Рейн наблюдал за двором и думал, думал, думал. Вдруг он почувствовал влияние чужого разума, встряпенулся, прислушался к себе. И чем больше он вникал в мысли сына, тем страшнее становилось на сердце. Он уже проклинал себя за то, что позволил любимой вмешаться в войну между драконами и людьми. Есть сигнал? Насторожились юноши, напряжённо ожидая, что скажет Йегирес. Их глаза возбуждённо загорелись энергией. Они устали сидеть в неизвестности и чего-то ждать. Да, Рейми передаёт привет. О чём это говорит? встревожился Карадарс. Над нами нависла опасность. Нам пора. Рэй щелкнул пальцами, и невидимый купол растаял. Драконы натянули на голову драные капюшоны, взяли свои палки и вышли во двор. В вечернем полумраке сложно было разглядеть детали, но хозяйка вдруг увидела их и взвизгнула. «Но э, как же? Где вы были?» «В той комнате, куда вы пометили нас на постой», спокойно ответил Рэй и пошел к воротам. Через несколько шагов развернулся и крикнул. «Держите!» Он кинул трактирщице остатки денег. Мешочек упал на землю, женщина бросилась к нему, схватила и выпрямилась, но дракон уже скрылись за воротами. Они шли тихо. Благо в этом тёмном проулке разглядеть что-либо было невозможно. Но впереди была ярко освещённая улица. Фонарщики уже зажгли фонари, и спрятаться в тени было невозможно. Рей остановился перед выходом из проулка и поднял руку. Он всматривался в прохожих, пытался разгадать, где прячется опасность, но она приблизилась с тыла. Держите их, раздался крик сзади. Хватайте! Драконы обернулись. На них неслась группа садников. "Бежим!" приказал Рей. Драконы сорвались с места, выскочили на улицу, но и здесь им перекрыла дорогу толпа караульных. Друзья оказались в западне. Они нас караулили, мелькнула в голове Рае мысль. "И как я об этом не подумал?" Каре Юноша и юноши-воины мгновенно поняли приказ. Они развернулись спинами друг к другу и создали квадрат, в центре которого находился Егерес. Так они могли защищаться от врагов со всех сторон. А Рэй оценивал обстановку и направлял их удары. «Магию не использовать», — сказал он. «Сущность не менять. Это сделаем в крайнем случае». «Но Рэй», — возразил Дрюнивир, — «я чуть землю встряхну, кони сразу встанут на дыбы». «Нельзя. Выдадим себя. Ждите мою команду». Враги приблизились, но остановились поодаль. Конечно, драконы могли мгновенно поменять сущность и раствориться в воздухе, но Рей боялся, что таким действием навредит Мии и подаст сигнал королю и его дочери. Мы обычные путники, идём своей дорогой, крикнул он. Пропустите нас. Что-то я вас в нашем городе раньше не видел. Вперёд выехал командир. Он натянул лук, вложил в него стрелу и прицелился. То же самое сделали и другие всадники. Сдавайтесь. Скажите сначала, какое преступление мы совершили? Мне твоё оружие не нравится. Доволен. Мне твоё тоже, но я не собираюсь нападать, парировал Рей и тихо добавил. Стрелы раскидывайте магией, но делайте вид, что машете палками. Плей, крикнул командир и на драконов полетел град стрел.